Вендулка знает, что у нее не получаются женские образы кукольные, романтичные и жеманные. Там, где надо вовремя сказать ах, она произносит рррррр, поэтому мужчины ее избегают. Еще у Виндулкиной прабабушки выходила картинно падать в обморок при виде мышки или лягушки, а затем эти семейные способности были утрачены. Виндулка уже не умеет закатывать глазки и корчить из себя существо второго порядка. Поэтому мужчины ее избегают. Она же, в свою очередь, считает, что все мужчины скорее подобие фонарного столба, чем высшей инстанции. Очередные гости стали съезжаться к Ержи Геллеру на обед, когда Виндулка сидела у меня на втором этаже и пыталась изобразить радушную хозяйку дома. В зеркале отражалось все, что угодно, от убийцы малолетних детей до оборотня в Лондоне, но только не дама, которая говорит «Ах, как я рада!». Я молча наблюдал за Вендулкой. Она промучилась над этой экспозицией полчаса и безрезультатно, поэтому решила, что пусть гостей встречает Ержи Геллер, если хочет, чтобы гости оставались в живых. Но он распланировал все иначе. Вендулка позвал Ержи Геллер, как только у нашего дома остановилось такси. Она запустила в зеркало воздушным поцелуем и отправилась открывать дверь. Но прежде чем спуститься, обернулась ко мне и спросила, — Вы сегодня обедаете у нас? Я подумывал снизойти до этого. — Черт побери, — выругалась свиндулка, не в силах дождаться моего решения. — Я бы не стал на твоем месте поминать на втором этаже черта, — нравоучительно произнес я. — Тогда милости просим вниз, — рассмеялась виндулка, — и можно без церемоний. Она помахала мне на прощание рукой и застучала каблуками по лестнице. А могла бы и съехать по перилам, — подумал я, — как бывало это неоднократно. Виндулку нисколько не тревожили наши сложные отношения с Иржи Геллером. Женщина, — подумал я, — неоднозначное изобретение. Порой мне казалось, что постоянное брожение с нижнего этажа на верхний доставляло виндулке ни с чем не сравнимое удовольствие. Чартерные рейсы из преисподней в рай. Я подошел к окну и слегка отодвинул занавеску, чтобы взглянуть на гостей Геллера. Виндулка уже успела спуститься вниз и как раз открывала входную дверь. На пороге стояла Ирена, а рядом с нею покачивался писатель. «Меня убаюкало», — тут же объяснил он, — «в автомобильном транспорте». «А вы, вероятно, виндулка», — обрадовалась Ирена, племянница. Ержи Геллера», — подтвердила виндулка, и, чувствуя, что я наблюдаю за всем происходящим, взглянула наверх, как бы говоря, «Боже мой, с какими придурками приходится общаться». «Прекрасная погода», — истолковала по-своему этот взгляд Ирена. Ирена работает в туристическом бюро и считает, что занимается аферизмом. Я убеждаю пингвинов посетить Северный полюс, а белых медведей — Антарктиду. Она полагает, что за подобные махинации ей мало платят. За свой оклад, говорит Ирена, я могу купить одну серьгу и стать пиратом и кажется, что если порядочной девушке стать пиратом, то можно круглый год плавать по теплым морям, не прибегая к услугам туристической фермы. Вендулка еще раз зыркнула в мою сторону и пригласила гостей в дом, чтобы оставить на попечение бара, после чего зашла в кабинет к Ержи Геллеру и уточнила, что с ними дальше делать. У меня имеется несколько вариантов, как развеселить гостей, сказала Вендулка. Можно обмазаться взбитыми сливками и станцевать голышом на столе или прочитать им трагедию Еврипида на языке оригинала. Просто поговори, посоветовал ей Ержи Геллер. Он сидел за письменным столом и, кажется, ничего не делал, только щурил глаза, как кошка, чтобы Вендулка не проникла в его мысли. «Поговорить», — выяснила Виндулка свою задачу, — о чем Геллер принялся набивать трубку. «Между людьми», — поведал он, — «существует необъяснимая потребность обмениваться мнениями». «Так вот, поди и обменяйся», — Виндулка пожала плечами. «Надеюсь», — сказала она, — «что этот обмен будет равноценным, то есть за реплику о погоде я получу информацию об окружающей среде». И вышла из кабинета. Все равно ержи Геллер будет там сидеть до самого обеда. Поведение за столом ограничивается его размерами, беспрепятственно рассуждал писатель, когда Вендулка вернулась обратно. Петербурган, отрекомендовался он. Перебивается случайными заработками и очень любит зачеркивать. Дайте мне точку опоры, говорил Архимед, и я переверну весь мир. Дайте мне текст, говорит писатель, и через пять минут от него останутся рожки до да ножки. Иногда ему кажется, что таким образом он редактирует свою жизнь. Выброшенные эпизоды, говорит писатель. Я помещаю в особую папку под названием «Синонимы», чтобы в жизни не находилось поблизости дерьмо до да дерьмо, а были подобраны смысловые эквиваленты.